Жизнь течет, дни сменяются днями, Приучая к глухому покою. Но порою тревожными снами Ты бежишь темной страшной тропою. Дрожь по телу и сердце на части, Каркнет ворон в сплетении веток. Ты вдруг видишь себя настоящим, Только все исчезает с рассвета. Глава вторая я брела по пляжу, держа в руке намокшие босоножки, и размышляла о своем романе. Там река стремно впадала в море. Я не знала, было ли то море ласковым или же грозило волнами крутому берегу. В моем воображении четко отпечатался только стоявший на стремне город заставы Свирь, будто именно он был центром всего и оправдывал своим существованием существование целого мира. Дойдя до лестницы, я остановилась, передумав догонять девчонок, и оглядела пляж. Семейство уже ушло, а мужчина все еще был здесь. Он сидел, опираясь локтями на согнутые колени и низко опустив голову. Мелькнула мысль вернуться и спросить, все ли с ним в порядке, но в этот момент мужчина вскинул голову, подставляя лицо ветру. Зрение не позволяло мне его толком рассмотреть, но, кажется, у него все было хорошо. Поймав себя на том, что стою и пялюсь на чужого человека, я поспешила отвернуться. Длинный высокий пирс, уходивший в море метров на пятьдесят, оказался пустым, и я решила немного по нему прогуляться. Именно это решение стало точкой, разделившей всю мою жизнь на «до» и «после». До конца пирса дойти я не успела, Ветер поднялся внезапно, как будто над морем кто-то включил гигантский вентилятор. Я обернулась. Волны, еще секунду назад, добегавшие едва до середины пляжа, врезались теперь в ограничивавшую его каменную стену. Обломок брошенного яркого зонта, забытая кем-то плетеная сумка, ветки, сложенные из камней пирамидки — все это в мгновение ока оказалось смытым водой. Я отыскала взглядом мужчину. Он стоял посреди набегавших волн, явно не собираясь никуда уходить, и успевшая было зародиться во мне паника отступила. Раз местные ведут себя спокойно, значит такая резкая смена погоды ⁇ обычное здесь явление. К тому же Пирс возвышался над водой метра на два, так что мне явно ничего не грозило. Успокаивая себя подобными мыслями, я все-таки двинулась в сторону пляжа. Волна, поднявшаяся рядом со мной, как в фильме про конец света, обрушилась на пирс и сбила меня с ног, каким-то чудом не смыв в море. Упав, я ссадила о камень ладони и, кажется, разбила коленку. Во всяком случае, ее тоже защипала от соленой воды. Решив на этом закончить прогулку, я вскочила на ноги, подхватила намокший подол и бросилась к берегу. Следующая волна встала прямо на моем пути, будто стихия решила сыграть со мной в жестокую игру. Наверное, именно так видят море серферы, когда ловят свою волну. Не в попад, подумала я, за миг до того, как вода обрушилась на меня сверху, смывая с пирса и унося прочь от берега точно щепку. Море было моим другом с самого детства. Став взрослой, я включала шум прибоя, если не могла уснуть или мне нужно было успокоиться. И вдруг море так меня подвело. Эти глупые мысли бились в голове, пока я отчаянно боролась с волнами, швырявшими меня из стороны в сторону, как куклу. Шансов победить в этой игре со стихией не было. Когда пятая по счету волна накрыла меня с головой, я, наглотавшись соленой воды, с трудом вынырнула и поняла, что, кажется, это моя последняя возможность увидеть небо и сделать вдох. Небо, как назло, было серым и хмурым и сливалось цветом с грохочущими волнами. Я попробовала разглядеть берег, но поняла, что не знаю, с какой он стороны. Очередная волна хлестнула меня по лицу, и стало ясно, что это действительно конец. Сил держаться на поверхности почти не осталось. «Помогите!» — попыталась крикнуть я, но вновь глотнула воды и ушла под воду. Как же глупо было погибнуть вот так, нелепо и неожиданно. Всю жизнь быть осторожной, рассудительной, занудной перестраховщицей а в итоге оказаться смытой в море и погружаться теперь всё глубже, чувствуя, как в голове звенит от недостатка кислорода. А ведь девчонки ждут меня у кафе, а дома ждут родители. Я в отчаянии взмахнула руками и вынырнула в очередной раз, не понимая, что собираюсь делать, просто зная, что погибать вот так бессмысленно не хочу. Вдруг что-то твердое ткнулось мне под локоть, и оказалось, что у меня еще оставались силы испугаться. Воображение успела нарисовать акулу, но на моих глазах волна подбросила ввысь большой обломок то ли коряги, то ли деревянного мостика, и я потянулась за находкой. Не сразу, но мне удалось ее поймать. Уцепившись за скользкое дерево и старательно отгоняя ассоциации с классикой кинематографа, я попыталась отдышаться и оглядеться, чтобы понять, в какую сторону грести. Но берега не было. Нигде. Мое сердце ухнуло в желудок, а потом подлетело к горлу. Как это возможно? Меня ведь смыло несколько минут назад. Где фонари с набережной, которые включались при первом намеке на сумерки? Где освещение центральной площади? Не могло же море затопить целый город? Он ведь высоко! Некоторое время я еще старалась осмыслить случившееся, но потом поняла, что важнее решить, что делать дальше пока единственным адекватным действием казалось оставаться на месте и ждать помощи. Это было разумно, логично и до ужаса страшно, потому что я была совсем одна и, насколько хватало глаз, видела лишь бескрайнее море, ощетинившееся свинцовыми волнами. Стуча зубами от холода, я попыталась себя подбодрить, сказав вслух «На дворе двадцать первый век, меня непременно найдут». Однако мой голос прозвучал так жалобно, что я невольно всклипнула. «Господи, кому я вру? Кто будет меня искать? Мы же здесь дикарями. Мы не зарегистрированы ни в одном отеле». Оставалась надежда на девчонок, которые, когда им нужно, кого хочешь, достанут. А сколько времени у них на это уйдет? Буду ли я еще жива к тому моменту? Стараясь подавить панику, я изо всех сил напрягала слух, чтобы не пропустить шуму мотора, Гулы вертолета, хоть чего-нибудь, но слышала только плеск успокаивающихся волн. В голове крутились мысли о человеке, оставшемся на берегу. Видел ли он, что меня смыло с пирса? Сообщит ли он спасателям? Жив ли он сам? Почему нам всегда кажется, что беда — это то, что происходит с другими? Почему к ней невозможно оказаться готовым? Тщетно вглядываясь в бескрайнее море, я отплевывалась от бивших в лицо волн и изо всех сил сжимала холодное дерево. В голову почему-то лезло, что мой последний перевод про ледники так и остался не отредактированным. Вроде бы было не срочно, а теперь... И мой роман запаролен на ноутбуке. Последнее особенно огорчало. Вдруг бы мне за него премию какую-нибудь дали. Посмертно. Из моего горла вырвался нервный смешок, тут же превратившийся в еще один всхлип. Небо решило поддержать мое настроение дождем. В первый раз в жизни меня накрыло волной глухого отчаяния. Скоро совсем стемнеет, а в темноте шансы быть обнаруженной в открытом море стремятся к нулю. И самое ужасное, я никак не могла повлиять на ситуацию. Кто я против могучей силы природы? Чем я для нее отличаюсь от щепки или мусора, случайно оказавшихся в воде? Я дрожала от холода, а мои зубы стучали так громко, что, появись здесь моторная лодка, я бы ее не услышала. В голове крутились мысли об акулах и десятках метров глубины под ногами. И какими же мелкими и незначительными казались мне сейчас все мои прежние страхи и проблемы. Вечные претензии и требования со стороны мамы, отстраненность отца — Не сложившаяся личная жизнь, да даже моя сумасшедшая безответная любовь к преподавателю в универе выглядела сейчас мелкой и ничтожной по сравнению с этим бескрайним морем. Ночь наступила внезапно, как бывает только на юге. Минуты назад пространство вокруг было просто серым, и вот оно уже чернильно черное как будто кто-то невидимой рукой нажал на выключатель. Я с детства панически боялась темноты. Мне всегда мерещились чудовища в углах комнаты и в сумеречных очертаниях предметов. И вот теперь неразличимые в темноте капли дождя шуршали, стучали по воде и шлепали по моему лицу, населяя мир вокруг воображаемыми монстрами. Не знаю, почему я не разжала руки и не позволила ледяной тьме поглотить меня и утянуть в глубину. Наверное, где-то на краю сознания билась мысль, что это все не настоящее и происходит не со мной. Слабые попытки позвать на помощь закончились сорванным голосом. Разумеется, на зов никто не явился. Какое-то время я прислушивалась к плеску волн и стуку собственных зубов, а потом прошептала, сама не зная, к кому обращаюсь. «Пусть что-нибудь случится. Пожалуйста. Я больше так не могу. Я согласна на все. Стоило мне замолчать, как во тьме появилось пятно. Пятно было странным расплывчатым и покачивающимся. Но это был свет. Свет — это значит люди. Это значит тепло, спасение. Меня сейчас подберут. Ничего не закончено. Однако эйфория быстро уступила место панике. Тусклый свет приближался, но кто сказал, что на лодке меня увидят? Это же море. Оно бескрайнее, и в нем каждый год пропадают десятки людей. Сколько из них перед смертью задыхалось от надежды, до последнего не веря, что спасительное судно пройдет мимо, попросту не заметит. Я снова попыталась закричать, но перетруженные связки выдали лишь еле слышный хрип. Попытка высунуться сильнее из воды едва не закончилась потерей коряги. Мне оставалось только молиться, чтобы этот тусклый, покачивающийся свет не исчез и не прекратил приближаться». Я никогда не думала, что буду на что-то смотреть с такими надеждой и верой, шепча про себя «Пожалуйста, пожалуйста, иди сюда. Я здесь». Свет приближался, не меняя направления. Он будто слышал и двигался точно на меня. Но вдруг, невзирая на отчаянную надежду, в мой затуманенный усталостью и страхом мозг пришла первая тревожная мысль «Почему не слышно мотора?» Спасательный катер не может идти бесшумно. Впрочем, я тут же попыталась себя успокоить. Вероятно, они выключили двигатели. Я ведь не была сильна в судоходных вопросах и спасательных операциях, и понятия не имела, как это все происходит. Но неясная тревога не отступала. За первой мыслью пришла вторая. Свет движется не от берега. Я не могла объяснить свою уверенность, но вдруг четко поняла, что Земля в другой стороне. Внутренний голос пытался остудить подозрительность, убедить, что мои нелепые сомнения это от усталости и шока, но что-то не давало мне покоя. И мгновение спустя я поняла, что свет подрагивал. Не мягко покачивался на успокоившейся глади воды, а именно подрагивал, как будто он был не электрическим. Вспомнились фильмы про древних мореходов и от чего-то факелы. Спустя еще мгновение я подумала, что зря так опрометчиво умоляла этот огонь приблизиться, потому что ужас сковал меня почище холода. Из темноты, разрезая килем редкий туман, тихо шла деревянная лодья. С поднятых весел слетали капли воды, а мутный свет, еще минуту назад дававший надежду, выхватывал из темноты оскаленную морду какого-то чудовища, украшавшего нос. Мозг попытался найти логичное объяснение увиденному от сна до поклонников ролевых игр, забравшихся слишком далеко от берега, когда я услышала жуткий виск и не сразу поняла, что он мой.